Это смерть, Тася, через неделю подохну. Можешь объявить? Семен Корни собрался нюхать. — Какие корни? — Обомлел Таисия Никитична. — Какие, какие? Заматерился было Семен Кузьмич, но внутренняя боль не дала разорнаться ругань. Заскрипел, захоркал, обхватил грудь руками. — Все о тебе говорю. Неделю не больше. Валентине передай и Николаю. Пускай проститься придут. То есть не кичь на слезы. Но слезы душу облегчают, а смерть ближнему не заслоняют. — Папа, хрен тебе в лапу! — вскричал череп, увидев умирающего отца. Попробовал взбодрить гостинцем. — Чё загрустил, как рваный валенок? Я вот тут коньячишки принес, елочки пушистый. А дрячество сына старика не проняло. У него даже синие губы не покривились в усмешке. взгляд при виде бутылки коньяку не потеплел. Рядом с черепом к постели больного присела на стул Валентин Семеновна. Она была серьезна, печально отца жалела. Она взяла отцовую изношенную, больную, легкую руку. — Чего, отец, хочешь напоследок сказать? — спросила мягко и искно. — Мало водки пил, мало с бабами спал, — злобно ответил Семен Кузьмич. Чун на тебя взвела Святинь Семеновна, вскочила со стула. Верно, мать покойнка говорила, Горбатого только могил починит. Череп плаковал. О, как мы елочки пушистые на смертном море. Фу греховодник! Фыркнула тесникична. То Умереть толком не можешь. Прости мне, Господи. Мелко перекрестился. Какой же он грешник, то возмутился Череп. Кто определяет, что он грешник? Попы, что ли? Так он поглядит на попов-то, у них животы отвисли неждиц. Беспризорники на свалке живут, дед домов не хватает, а попы знает, церкви свои лепят, подачи собирают. — Уймись, Николай! — оборвала его Валентин Семеновна. — Всяк живет, как может, умеет. Не тебе, священников, судить. Тебя ведь они не судят. — батька у нас добрейший душе человек. Дети к нему так и льнут. Он сколько призорников к нему на свалку прибегало. К худому человеку деть не ластится, — нахваливал отца череп. — Про бабы и водку непросто сказал. — Не сдуру! — вступил сам за себя Семен Кузьмич. — Девятый десяток пошел. Пустякий, говорит, чейн, — Пустякий, — говорит, — не Зло подтвердил свои слова старик. — Толкую вот про что. Пускай каждый человек для себя живет. И внукам... Валентина внукам — это накажи и правнукам. Пускай о своей шкуре только помнят. Говорить им было тяжело. Голос угасал, утешался. — Пашка и Лёшка, за ней и Снова и власть полезут тягаться. — Да с кем там тягаться-то? — встрял череп. — Кто там пришёл-то? шоши шавыра ушат с говном. — Пускай не лезут, — продолжался дышка Семён Кузьмич. Сколь дураков дзоусача по пустякам на зонах сидело, Сколь передохло, пускай только себя да семью свою признают. С поганцами разными из Кремля не путаются, ничего не докажут. Семен Кузьмич передохнул. — В церкви меня отпивать не надо. Воду взяли, всех партейцев в церковь вташат, кадилом чадят. Всякий остолоб смелобешник щепоть утрет, дятло деревянный. Ты попаня, не беспокойся, всталил череп. Отвлакем тебя на кладбище чин чинаем, и поминки с гармошкой закатим, елочки пушистые. Семен Кузьмич скосил глаза на сына. Повисла пауза, но тут старик символически сплюнул, выматерился и расхатался. Хохто был дребезгуч, слаб. Когда устное завещание на было изложено,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 — отзвалась Таисникична. — Беспризорников, беглых разных, пускай со свалки не гонит, пускай живут, им идти некуда. Это не возле тебя шивались, а ему больно надо, ада, козырят. Беспризорники твои, — скоро возразил Таисникична. Тут Семен Кузьмич возьми и спроси. — Слышь, Тася, помираю я, кирдык. Скажи только честно. — Не осужу, чё уж жизнь прожита. У тебя с козырем перепих был. — Чего? — Замерла Таисникична. Совсем сбрендил старый крич. — Христом Богом прошу. — Скажи правду, — молил Семён Кузьмич. — Так если и было, ты ж меня на двадцать пять годов старее, — возмущался Таисникична. — Знать было, — зло возликовал Семён Кузьмич. — Тогда уж всю правду расскажи. — А с Петром, с трактористом? — Да чё ты прицепился, как зараза? — Тася, скажи. — Перед смертью ведь прошу. — Как на духу, скажи, — твердил Семён Кузьмич. — А с Лёнькой? — шофёром? — А с Шуркой? — Щербатом? Через минуту Семён Кузьмич в бешенстве вскочил с постели. Хватил был табуретку до замаха. Табуретку не поднял, рухнул на пол без чувств. Тоже ночью нахолодел. Алексей умер, дедушка. Похорона 8 октября, мама. Эта телеграмма пролежала в почтовом ящике больше недели. Почтальон передал ее подроспись тете Насте и Алексеевой соседке. Она телеграмму сбагрила в почтовый ящик, знала, что Ленька за границей мотается, и дом бывает наскоком.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 Все счета на земле, если для человека все кончается смертью.